Хранитель древностей. Десятилетний юбилей Александровского правления не увенчался завершением реформ. Тогда еще наивно полагали, что реформы подлежат завершению. Он увенчался другим, по-своему не менее значимым для истории государства российского событием. 15 марта 1811 года Александр I прибыл в Тихую Тверь. Здесь его ждали сердечные объятия сестры, великой княгини Екатерины Павловны которая неустанно взращивала легальную оппозицию любимому брату. Здесь ждали его неспешные прогулки сквозь распахнутый синий мартовский воздух. Здесь ждали его необязательные разговоры с семействами местной знати, ничем серьезным не грозящий флирт. Здесь ждал его Карамзин с подготовленной по просьбе Екатерины Павловны запиской о древней и новой России в ее политическом и гражданском отношении. В этой записке восхвалялись личные достоинства Александра Павловича и порицались итоги первой половины его царствования. Всё, буквально все, подвергалось тут вежливому остракизму, И дипломатические авантюры, за которые страна заплатила резким удорожанием жизни, повальным разорением дворянских семейств и купечества. И безграмотные попытки выправить финансы с помощью серебряных денег в противовес бумажным ассигнациям. И новости в управлении – столь же многочисленные, сколи бессмысленные. И легко угадываемое намерение царя освободить крестьян с землей или без земли не суть важно. И выдвижение канцеляриста Спиранского, от которого Карамзин успел претерпеть. И приближение угодников, которым царь передоверяет властные полномочия, лишь одному ему принадлежащие по праву рождения. Тут разумелся Аракчеев. От него Карамзин претерпит впоследствии и умозрительность царских представлений о стране пребывания, и тотальное недоверие к людям. У всех этих разнообразных числителей имелся один общий знаменатель, он же заменитель Александровых фантазий – идея уважения к порядку вещей. Записка не столько разворачивалась от начала к концу, сколько вращалась вокруг неподвижного смыслового центра этой затеи. Худшее в деяниях Великого Петра – то, что пылкий монарх с разгоряченным воображением, увидев Европу, захотел сделать Россию Голландией. То есть не себя и свой замысел приспособил к реальности, а реальность подогнал под внешний чуждый ей образец. Вот и ревнующий к славе своего великого предка, но пока разделяющий лишь его недостатки Александр Павлович, искал лучшего и едва не потерял имевшееся. Он желал большей свободы для граждан и поставил страну перед угрозой нового рабства, иноземного. Страшна параллель, возникающая на страницах записки. Слишком прямо метит она в нежное царское сердце. Ужасная революция во Франции, самоуничтожившись, цитирую, «оставила сына, сходного с нею в главных чертах лица. Так называемая республика обратилась в монархию, движимую гением властолюбия и побед». Конец цитаты. Россия же, ведомая по либеральной пустыне чуждым властолюбии и жаждущим перемен Александром, отнюдь не переиграла Францию. Как раз наоборот, она утратила ясную монархическую перспективу и встала на грань революции. Уютный фон провинциального российского городка призван был художественно усилить эффект карамзинских умозаключений. Мягкие, невысокие, желто-песочного, бело-голубого и бледно-зеленого цвета особнячки, неспешность провинциального течения жизни – Простота, чуть грубоватая наивность и теплота отношений, соразмерность русского быта – все это как бы само собой встраивалось в текст заказанной Карамзину записки, предусматривалось сценарием великой княгини. Царь, оторвав глаза от последних строк документа, должен был оглянуться окрест себя и поразиться чуждости затеянных им реформ современному строю и всему историческому опыту России. По той же причине непосредственно перед самой передачей вечером 18 марта было устроено чтение фрагментов истории государства российского, работаю над которой Крамзин был занят с 1803 года. Александр полагал, что его хотят развлечь картинками минувших эпох. Он заблуждался. Его хотели увлечь великим примером. Зачем? Да затем, чтобы республиканствующий монарх понял, наконец, сам ход веков восстает против его попыток уклониться от единовластия. Составившаяся из разнородных племен Русь всегда дорожила сплоченностью, ибо главной угрозой для ее исторического бытия была тяга прочь – удельность. Удельностью разорваны, растерзаны самые величественные из ее политических центров. И наоборот, центростремительная политика, воля к собиранию земель неизменно вознаграждалась чудесным превращением малого в великое. Так маленький городок Москва преобразился в центр огромного государства. Так утвердился на русском престоле род Романовых, до избрания Михаила отнюдь не самый древний и не самый могущественный. Княжество, царство, империя. Вот формулу русской истории. С этим считались все отечественные вожди. Даже Петр, по чьей вине дворяне поистине стали немцами для мещан, купцов, землевладельцев, даже он, внеся удельный расклад в историческую горизонталь, не нарушил исторической вертикали. Хороша или плоха логика русской истории, она неизменна и ненарушима без тяжких последствий. Ослабить в России самодержавство, покоящееся на доверии дворянства царю и на подчинении крестьян дворянству, невозможно, Это приведет не к большей свободе, а к худшей зависимости. От чего? Или от многоглавой гидроаристократии, или от жестокого самовластия, в котором к самодержавству примешано тиранство. Тут с умыслом был приведен отрицательный пример Павла Петровича. Итоговая же формула устройства идеального, реального государства российского такова. Дворянство и духовенство. Сенат и синод как хранилище законов. Над всеми государь, единственный законодатель, единовластный источник властей. Вот основание российской монархии, которое может быть утверждено или ослаблено правилами царствующих.